«Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье, все. Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в восемь часов вечера в старой беседке. Имя свое подписывать считай лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой. Чего же вам еще?» Прочитав это письмо, дачник Пал Иванович Выходцев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 Я, матушка моя, давно уже отвык от этих романсов до да Флердамуров. Хм, должна быть шальная какая-нибудь, путевая. Ну, народ эти женщины. Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да еще женатому человеку? Сущая деморализация. За все восемь лет своей женатой жизни Пал Иванович отвык от тонких чувств и не получал никаких писем,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 а потому едва ли это шутка. Вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова. Вдовы вообще легкомысленные и эксцентричные. Хм, кто бы это мог быть? Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Пала Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кроме жены. Странно, он. я вас люблю. Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина. Полюбила так с бухты барахты, даже не познакомившись и не узнавшись, что ее за человек. Нужно быть слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с двух-трех взглядов. Но кто она? Друг Павел Иванович вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье и с дернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него, и когда он сел на скамью, уселась рядом с ним. «Она?» — подумал Выходцев. «Не может быть! Разве субтильное, эфемерное существо может полюбить такого старого подтасканного угря, как я?» «Нет, это невозможно!» За обедом Палыванч Иванович тупо глядел на жену и размышлял. Она пишет, что она молода и хороша собой. Значит, не старуха. Говоря искренне по совести, я еще не так стар и плох, что меня нельзя было влюбиться. Любит же меня жена. К тому же любовь зла, а полюбишь и козла. О чем ты задумался?» Спросила его жена. «Так, голова что-то болит», — соврал Павел Иванович. Он порешил, что глупо обращать внимание на такую безделицу, как любовное письмо, смеялся над ним и во авторши. Но, увы, враг человеческий силен. После обеда Павел Иванович у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал. А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду. Мандура-то, тот того воображаю, будет нервничать и турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке. А я не пойду, ну ее. Но повторяю, враг человеческий силен. Впрочем, так разве пойти из любопытства? Думал через полчаса дачник. Пойти и поглядеть издалека, что это за штука? Интересно поглядеть. Смех да и только. Право чего не посмеяться, если подходящий случай представился. Пал Иванович поднялся с постели и начал одеваться. «Ты куда это так наряжаешься?» спросила его жена, заметив, что надевая чистую сорочку и модный галстук. «Так, хочу пройтись, голова что-то болит». Пал Иванович нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышел из дома когда перед его глазами на ярко-зеленом фоне залитом залитым светом заходящего солнца запестрели фигуры разряженных дачников и дачниц, у него забило сердце. Который из них?» — думал он, застенчиво косясь на лица дачниц. «А блондиночки не видать. Хм. Если она писала, то, стало быть, уж в беседке сидит». Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы высоких лип Выглядывала старая беседка. Он тихо поплелся к ней. «Погляжу издалека», — думал он, нерешительно подвигаясь вперед. «Ну что я робею? Ведь я же не иду на рандеву к этой Смелее иди. А что, если себя я вошел в беседку? Ну-ну, незачем». Упал Иванович еще сильнее забило сердце. Невольно сам того не желая,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 «Не понимаю, чего вы пристаете», — пожал плечами Митя. «Сказал, не выйду, ну и не выйду. Из принципа здесь останусь». В это время вдруг беседку заглянуло женское лицо с дернутым носиком. Увидев Митю и Палыванча, Ивановича, оно нахмурилось и исчезло. «Ушла», — подумал Пал Иванович, со злобой, глядя на Митю. «Увидела этого подлеца и ушла. Все дело пропало». Подождав еще немного... Выходцев встал, надел шляпу и сказал, «Скотина ты, подлец и мерзавец! Да, скотина, подлый и, и глупо! Между нами все кончено!» «Очень рад!» — проворчал Митя, тоже вставая и надевая шляпу. «Знайте, что вы сейчас в вашем присутствии сделали мне такую пакость, какую я вам до самой смерти не прощу!» Пал Иванович вышел из беседки, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче. Его не успокоил и вид стола, сервированного для ужина. «Раз жизни представился случай!» — волновался он. «И то помешали! Теперь она оскорблена, убита!» За ужин Пал Иванович и Митя глядели свои тарелки и угрюмо молчали. Оба всей душой ненавидели друг друга. «Ты чего это улыбаешься?» — набросился Пал Иванович на жену. «Только одни дуры без причины смеются!» Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыснула. «Что это за письмо получил ты сегодня утром?» спросила она. «Я? Я никакого!» скомфузился Павел Иванович. «Выдумываешь! Воображение!» «Ну да, рассказывай!» «Признайся, получил?» «Ведь это письмо я тебе послала! Честное слово, я!» Павел Иванович побагровел и нагнулся к тарелке. «Глупые шутки!»